Темнота. Пробую выключить свет, собираю волю. Темнота кишит, темнота кипит. Это движение вокруг я выношу секунд пять. Мигом бросает в пот, мутит и болит, будто меня сейчас вырвет собственным сердцем. И повиснет оно на ниточках жил, тянущихся изо рта. Спать при свете неудобно, но хотя бы возможно. Издревле люди пугали смерть костром. Вот теперь и я. Мы ведь те же беззащитные туземцы. Чуть пошатни мирок. Тонкую корочку культуры над раскаленным хаосом проткни. И всё. Я не выношу этого первобытного ужаса и больше не включаю электрический свет. Пытаюсь утопить смерть под цветовой волной. Умер это вообще как? Раз и дома никого нет, да и сам дом тут же начинает рушиться. Час-другой и пошел пятнами. Знать, но не понимать. Ну и как находить утешение? Только однажды привыкнуть? Очень хочется снова погасить свет, вглядываться в очертания предметов, видеть их. Но сейчас для меня темнота хуже, чем слепота. Хуже, чем пустота, пусть бы обнял хоть кто-то, пусть бы добавил плотность. Никого вокруг нет, кроме меня, а себя я не выношу.